Глава 7. Школа для мальчиков Сент-Освальд. Четверг, 23 сентября. Неприятности начались в понедельник, и когда я увидел машину на парковке, то понял, что-то случилось. Слоун, как всегда, припарковал свою Вольво первым. Он даже остается на ночь в кабинете, когда много работы, но увидеть машину Боба Страннинга до 8 часов — это неслыханно. И директорский «Ауди», и капелланов «Ягуар», и с полдюжины других, в том числе черно-белый полицейский автомобиль, все расположились на служебной стоянке около Привратницкой. Сам я предпочитаю автобус. Когда пробки на дороге, так быстрее, и в любом случае далеко я не езжу лишь несколько миль до работы или в магазин. Кроме того, мне уже положен проездной билет, И хотя всё время кажется, что здесь какая-то ошибка, 64 года. Как мне может быть только 64 ради всего святого? Это всё-таки экономия. Я шёл по длинной подъездной аллее к Сент-Освальду. Липы, позолоченные близкой осенью, меняли свой облик. От росистой травы поднимались крошечные столбики белого пара. По дороге я заглянул в Привратницкую. Дупса там не оказалось. Никто в комнате отдыха не знал, что именно происходит. Страннинг и Слоун вместе с доктором Тайдом и сержантом полиции Эллисом, прикрепленным к школе, находились в кабинете главного. Только Дупс так и не появился. Может, кто-то к нам вломился? Нет. Иногда такое случается, но Дуб обычно на чеку и должен образом следит за территорией. Правда, слишком угодлив перед начальством и, конечно, годами живёт за чужой счёт. По мелочи мешок угля там, пачка печенья тут, да ещё скромный рэкет по фунту за отпирание шкафчиков, но всё-таки он предан школе. И если учесть, что ему платят десятую часть оклада младшего учителя, можно закрыть на всё это глаза. Я надеялся, что текущие события не имеют отношения к Дупсу. Как всегда, первыми узнали мальчики. В то утро слухи разносились со скоростью света: у Дупса сердечный приступ, Дупс угрожал директору, Дупс отстранён от должности. Но Сатклиф Макнейр и Аллен Джонс отыскали меня на перемене и с веселым и плутоватым видом, который появляется у них при вести о чьих-то неприятностях, спросили, правда ли, что Дубс арестован. Кто вам сказал? — поинтересовался я с нарочито двусмысленной улыбкой. — Да я просто слышал. В любой школе секрет — это валюта. И я не ожидал от Макнейра, что он раскроет своего информанта. Но, очевидно, некоторые источники надежнее других. По эволюцию я понял, что эта информация исходила почти с самой вершины пирамиды. Отодрали панели обшивки в Привратницкой, сказал Сатклив, и нашли там кучу всякой всячины. Например, Ален Джонс пожал плечами. Кто его знает? Может быть, сигареты? Мальчики приглянулись. Сатклив слегка покраснел. Ален Джонс чуть улыбнулся. Может быть. Позже всё всплыло. Дупс привозил из дешёвых туров во Францию контрабандные сигареты, которые продавал школьникам через приятеля мороженщика. Прибыль была исключительно высока, за одну сигарету брали до фунта, в зависимости от возраста покупателя, но ученики Сент-Освальда богаты и, кроме того, нарушить запрет подносом у первого зама непреодолимое искушение. План работал долгие месяцы, а может и годы, полиция обнаружила Около 4 дюжин коробок, спрятанных за панелью в Привратницкой, и много сотен в гараже, громоздящихся от пола до потолка за книжными шкафами, которыми уже не пользовались. И Дупс, и Мороженщик сознались в истории с сигаретами. Но насчёт других вещей, найденных в Привратницкой, Дупс пребывал в абсолютном неведении, хотя не мог объяснить их появление. Коннман узнал свою ручку, подаренную к бармицве. Затем с некоторой неохотой я признал свой зелёный паркер. Слава богу, никто из моих мальчиков не брал ручки. Но с другой стороны, это ещё один гвоздь в гроб Джонат Дупса, который разом потерял и работу, и дом, и весьма, возможно, свободу. Я так и не узнал, кто сдал его властям. Ходили слухи про анонимное письмо, в любом случае никто не сознался. Явно кто-то из своих утверждает Робби Роуч, курильщик и в былые времена хороший приятель Дупса, какой-нибудь маленький доносчик, любитель устраивать пакости, вероятно, так оно и есть, хотя мне неприятно мысль, что это кто-то из моих коллег. Может, один из учеников? В некоторых отношениях это ещё хуже. Подумать только, мальчик в одиночку ухитрился причинить столько вреда. Кто-нибудь вроде Конймана? Это лишь предположение, но Койлман был так непривычно самодоволен, так многозначительно смотрел, и мне это не нравится ещё больше, чем его обычная угрюмость. Койлман. Нет оснований так думать. И всё же в глубине души я думаю именно так, и это главное. Назовите это предубеждением, интуицией. Мальчик что-то знает. Тем временем Скандальчик идёт своим ходом. Таможенная и акцизная службы проведут расследование, и хотя вряд ли в школе предъявят официальные обвинения, сама мысль о дурной славе убивает главного на повал. Миссис Кольман пока отказывается отозвать жалобу. Придётся сообщить членам попечительского совета, возникнут вопросы, касающиеся роли смотрителя, его назначения. Доктор Тайт уже занял оборонительную позицию и требует полицейского заключения. а каждым сотруднике тех персонала и возможности замены. Короче говоря, инцидент с дупсом погнал волну по всей школе, от казначейства до комнаты отдыха. Мальчики-то прекрасно чувствуют и буйствуют как никогда, словно испытывая на прочность дисциплинарные границы. Работник школы опозорился. Пусть всего лишь смотритель, и сразу повеяло бунтом. Во вторник после урока Пятиклассников в компьютерном классе Тишинс появился бледный и дрожащий. Разъяренный Макдонал выгонял сроков налево и направо. Робби Роуча подкосила неведомая болезнь, и вся кафедра, вынужденная заменять его на уроках, остервенела. Боб Страннинг раздал свои уроки другим учителям, под предлогом, будь то он слишком занят другими вещами. А главный созвал сегодня чрезвычайное собрание, на котором объявил... Все изрядно повеселились, хотя и молча, что в этих злобных слухах о мистере Дупсе нет ни капли правды, что любой ученик эти слухи распространяющий будет сурово наказан. Но больше всех этой поражению Ален Джонса, дупсовой эпопеи, был потрясён Пэтт Слоун. Первый зам. А чаще потому, что такого рода вещи абсолютно вне его понимания. Пет хранит верность Сент Освальду более 30 лет, и несмотря на прочие недостатки, он скрупулёзный честин. Вся его философия, уж какая есть, ведь наш Пет не философ, основана на предположении, что люди изначально добры и в душе желают творить добро даже когда их сбивают с пути истинного. Эта способность видеть хорошее в каждом, главное в его отношениях с мальчиками, и даёт прекрасные результаты. Слабаки и негодники Престыжно его добротой и строгостью, и даже персонал благоговеет перед ним. Но из-за Дупса Пэт в некотором роде сломался. Во-первых, потому что его одурачили. Он винит себя в том, что не заметил происходящего, а во-вторых, из-за неуважения, которое заключалось в этом обмане. Его повергло в совершенное смятение, что Дупс, с которым Пэт всегда был вежлив и приветлив, окажется настолько гнусен и отплатит ему. такой монетой. Он вспоминает случившееся с Джоном Стразом и спрашивает себя, нет ли его вины теперь. Ничего такого он не говорит, но я заметил, что он стал реже улыбаться, днём отсиживается у себя в кабинете, по утрам пробегает ещё больше кругов и часто работает допоздна. Что касается кафедры языков, то она пострадала меньше всех. А чаще благодаря Грушингу, чей природный цинизм приятно контрастирует с отчуждённостью страннинга или бурной деятельностью, которую с перепугу развил главный. Но в уроках Джерри Грахфогеля стало шумнее, но ну, не настолько, чтобы требовалось моё вмешательство. Джефф и Пейнинейшн опечалены, но не удивляются, а лишь покачивают головами, сожалея о свинстве человеческом. Доктор Дживайн устрашает беднягу Джимми казусом с дупсом. Эрик Скунс раздражителен. но не намного больше обычного Кин, творческая натура, и Диана Дерзи следят за происходящим с изумлением. Всё это похоже на усложнённую мыльную оперу, сказала мне она сегодня утром в общей преподавательской. Никогда не угадаешь, что произойдёт в следующий миг. Я признал, что иногда на этой милой сердцу старинной сцене случаются зрелищные события. Так вы поэтому задержались? То есть я хочу сказать, она запнулась, возможно, осознав нелестный для меня скрытый смысл. Я задержался, как вы изволили выразиться, потому что в силу своей старомодности считаю, мальчики могут извлечь из моих уроков некоторую пользу, а главное, потому что это действует на нервы мистеру Страннингу. Простите? Не надо. Вам это не идёт. Трудно объяснить такое явление, как Сент-Освальд, ещё труднее с расстояния в 40 с лишним лет. Мисс Дерзи молода, привлекательна, умна. Однажды она влюбится, может родить детей, у неё появится дом, настоящий дом, а не пристройка к библиотеке. Она будет уезжать в отпуск куда-нибудь далеко-далеко. Во всяком случае, я на это надеюсь, ведь альтернатива пополнить ряды рабов на галере и оставаться прикованными, пока кто-нибудь не вышвырнет вас за забор. Я не хотела обидеть вас, сэр. А вы и не обидели. Может быть, на старости лет я размяк, или история с дупсом встревожила меня сильнее, чем казалось. Просто сегодня утром у меня какое-то кафкианское настроение, и в этом виноват доктор Дивайн. Мисс Дерзера смеялась. И это понятно. И все же что-то осталось в ее лице. Она хорошо вписалась в Сент-Освальдскую жизнь. Я вижу, как она идет на урок со своим портфелем и книгами под мышкой. Я слышу, как она разговаривает с мальчиками бодрым и весёлым голосом профессиональной медсестры. Подобно Кину, у неё есть самообладание, и оно служит ей хорошую службу здесь, где каждый вынужден бороться за свой угол и где просить о помощи признак слабости. Она умеет притвориться рассеянной или скрыть гнев, когда нужно, зная, что учитель должен быть прежде всего актёром. держать публику в руках и заправлять на сцене. Не часто встретишь эти качества в такой юной учительнице. Я знаю, что и мисс Дерзи, и Кину дано это от природы, а бедняги Тишинсу нет. «Вы, конечно, появились здесь в интересное время», — сказал я. «Инспекция, перестройка, измена и заговор. Самая суть Сент-Освальда. Если вы сможете все это вынести...» Мои родители были учителями, я знаю, чего можно ждать. Это многое объясняет. Мог бы и раньше догадаться. Я взял кружку, не свою, моя так и не нашлась с полочки у раковины. Чаю? Учительский кокаин, улыбнулась она. Я проверил содержимое чайника и налил нам обоим. За долгие годы я привык пить чай самым примитивным образом, и всё же коричневая муть в моей чашке показалась отравой. Я пожал плечами и добавил молока и сахару. То, что меня не убивает, делает меня сильнее. Пожалуй, подходящий девиз для такого места, как Сент-Освальд, где все происходит на грани трагедии и фарса. Я окинул взглядом коллег, собравшихся в нашей старой общепреподавательской, и неожиданно расчувствовался. Макдоналу читал миррор в своем углу. Монумент сидел боком ко мне с телеграфом. Грушин обсуждал с Кити чай милк, французские порнографические издания XIX века. Изабель Тапи пробовала губную помаду. Лига наций делила пополам скромный банан. Старые приятели, уютные саратники. Я говорил: "Трудно объяснить, что такое Сент Освальд. Его утреннее звучание, глухое эхо топота детских ног". По каменным ступеням, запах горячих тостов из столовой, особенный скользящий звук набитых спортивных сумок, когда их волокут по свеженатёртому полу, доска почёта с позолоченными именами, восходящими к временам моего прапрадеда, военный мемориал, фотографии спортивных команд, порывистые, юные лица, которые время окрасило в сепию, метафора вечности. О боги. Я остановлюсь сентиментальным. Это всё возраст. Минуту назад я проклинал свой жребий, и вдруг пелена слезла на глазах. Должно быть, погода. И однако, как говорит Камю, мы должны представить себе Сизифа счастливым. Не счастлив ли я? Ясно одно. Что-то потрясло нас. Потрясло до самого основания. В воздухе носятся дыхание бунта, и каким-то образом я знаю, что всё глубже, чем дело дупса, чтобы это не было ещё не конец. А ведь на дворе только сентябрь,